Не успели бы Ки Диониса откормиться на пастбищах Эгбатаны, как появилась Гесиона, ничего не знавшая о Ниархе и с жадностью перечитавшая письмо Птолемея. Было ясно, что критский флотоводец снова оказывался в своей стихии кормчиво составителе карт и строителя кораблей. Рожденная змеей уже оправилась. от тягот совместного жития с беспокойным мореходом и в своей вавилонской розовой одежде стала красивой по-прежнему. Тайс пригласила ее к Лесипу, но Агесиона предпочла в утренние часы, когда воятели занимались своим делом, оставаться дома и возиться с Леонтийском. К неудовольствию Афининки прибавилась еще одна бездетная обожательница ее сына.